Время героев Еще одно явление, которое так или иначе упоминают, рассматривая сказки, мифы и прочее, это героический эпос. Само понятие «герой» пришло к нам из Древней Греции. Первоначально так называли потомков от браков богов или богинь со смертными людьми. Герои отличались с красотой, отвагой, высоким ростом, но не обладали бессмертием. Самым известным из древнегреческих героев пожалуй, можно считать Геракла, сына Зевса и смертной женщины. С течением времени понятие героя немного изменилось. Герои уже вовсе не обязательно имели полубожественное происхождение, так стали называть просто могучих воинов, сражающихся с чудовищами и разной нечистью. А с распространением мировых религий в обязанности героя вошла еще и защита истинной веры. Слово «эпос» можно перевести с греческого как «повествование», «слово», «стихотворчество». И постепенно мифы о героях превратились в героический эпос. Рассказы о прошлом и о подвигах великих воинов, богатырей, рыцарей и так далее. Когда именно от мифа отделяется эпос, сказать сложно. Ведь мифы развивались постепенно, обогащаясь все новыми и новыми подробностями и деталями. И часто бывало так, что миф, много столетий передававшийся из уст в уста, был записан довольно поздно, и к этому времени его уже обогатили новые детали. Например, хорошо всем известные легенды о короле Артуре и рыцарях круглого стола берут начало еще в мифах древних кельтов. Эти мифы, много лет передававшиеся от рассказчика к рассказчику, записаны были уже в христианские времена. И Артур, который, видимо, являлся историческим лицом и был одним из древних вождей, в средние века превратился уже в благородного рыцаря, защитника христианской веры. В русской культуре примером героического эпоса становится Былина. Причем, как и в эпосе европейском, в ней тоже заметны еще более древние наследия. Есть версия, что многие Былинные боги – Святогор, Илья Муромец, Добрыня и другие – первоначально представляли собой какие-то олицетворения стихий. На это намекает, например, образ богатыря Вольги Святославича, Волха Всеславича, который умел обращаться в разных животных, или прямое упоминание о том, что Святогор был сыном матери сырой земли. Так что же можно рассказать о мифологии народов, населявших довольно ограниченный регион, Карелию и бывшую Ингерманландию? Сразу стоит предупредить, что полной картины ожидать не стоит. Многие мифы, родившиеся на этой земле, дошли до нас в сильно трансформированном виде или не дошли вообще. Поэтому придется обращаться и к сказочным сюжетам, и к легендам, и к бывальщинам. А еще затронуть мифологию народов, которые, казалось бы, к указанному региону не имеют вообще никакого отношения. Потому как в истории много раз имели место всяческие переселения, и перемещение. А начать в любом случае нужно со знакомства с народами, которые эти самые мифы создавали. Каково их происхождение? На каком языке они говорили? Есть ли у них родственники на других территориях? Какие отличительные черты присущи их мифологии?